Глава пятнадцатая. Утопия по имени Анти. На днях философии в Бостоне я делал доклад по энергетической сущности эволюции универсума. Секция была чахлая, хотя и многочисленная, человек 60-го аудитории. Философия жизни, по-моему, вообще дурацкое название, чтобы обозначить им одно направление, которое даже не направление, разве что противопоставить ей философию смерти. Вообще, их в тот день, кроме Ницше и Бергсона, никто не интересовал. Про Ницше, естественно, пели самые туповатые и восторженные, а про Бергсона – претенциозные снобы. Модераторствовал профессор, которому на вид было столько лет, сколько люди не живут. Его интересовали две вещи – регламент и чтобы без мата. Красивых девушек не было ни одной, а это верный показатель, что семинар – фигня. Женская красота – это барометр значимости события. А если про интеллектуалов, это еще и показатель мудрости. Я знал женщин, которые кончали при виде Нобелевского лауреата. Даже его медали. Солнце хлестало в окна, кондиционер гнал в югу, как в рефрижераторе, на желтых столах голубела вода в бутылках, и все человеческие проблемы сейчас представляли чисто теоретический академический интерес. На доклад полагалось 15 минут, так что никакие это были не доклады, а сообщения. Но я уложился. Это две тысячи слов, а в две слов можно упаковать любую идею, если ты умеешь выделять главное. Так что я выступил ударно. Так ударно, что едва ли человек пять поняли суть. Остальные не догоняли. Но с теорией вы знакомы, а если еще не знакомы, то и рассказывать незачем. Начались пять минут вопросов и обсуждения. Вопросов нет. Все молчат, пытаются переварить. И тут встает один ухарь. Задорный, такой напористый, из Кембриджского колледжа. Они в первые полторы тысячи по стране не входят. А в мире вообще за шестой тысячей. Простые ребята. Этот, судя по манерам, работает вышибалой и мечтает вырасти до бармена. Крепенький такой, кучерявый и злой, как некормленный. Встает он и говорит. Ну и что? Если честно, я растерялся. Я такой вопрос в баре за пивом понимаю, перед дракой понимаю, а в философской дискуссии услышал впервые. «В каком смысле?» – спрашиваю. «Ну и что?» А его заклинило. Есть такое понятие – фрустрация. Он бы хотел учиться в Гарвардской школе бизнеса, иметь IQ-140 и отца, владельца большой фирмы. А его шпыняют за тупость, и на лбу у него написано «Лузер». Из таких получаются отмороженные наркоторговцы и коммунисты. Он повторяет громче и злее. «Ну и что?» Я говорю, «16?» Он спрашивает непонимающе. «Что 16?» Я и отвечаю. «А что, ну и что?» Его лицо искажается от умственного усилия. Потом от злости, что его заставили думать. В аудитории кто-то ржет. И он из этой ужасной своей деформированной рожи по кирпичам выталкивает фразы. «Ну вот вы это все рассказали. Хорошо. Допустим, это даже так. Ну и что? Что из всего этого?» «Во-первых, — сказал я, — из всех философов, Мне более всего нравится протагор. А из всего сделанного протагором, как он хорошо увязывал дрова, когда работал дровосеком. Парень наморщил лоб, и при этом у него приоткрылся рот, словно кожи хватало только-только покрыть лицо в натяг. Он думал. И я тоже думал, причем лихорадочно. Спикер не собирался мне помогать. По-моему, я ему не нравился. И он получал удовольствие от ситуации. Свобода слова, а как же? Прочие же откровенно развлекались. Философия в этот день была скучная, прямо скажем. Они наделись понять меня лучше в ходе этой неординарной дискуссии. Когда выкручиваешься после вопроса дурака, всегда переходишь на язык детской энциклопедии. Тогда и докторам философии все понятнее становится. Куда как быстро соображаешь, чтобы ответить дураку перед толпой. Я раньше-то для себя ведь не думал «ну и что?». Ни один ученый не думает «ну и что?». Ликовать и бабки или раскаиваться он будет потом, а пока у него просто захватывает дух, что он придумывает нечто новое, небывалое, потрясающее, и у него классно получается. «То есть вы хотели бы от меня услышать, какие могут быть практические последствия и выводы из моей теории?» — спросил я. «Что из этого всего может выйти? На что это может повлиять, как это использовать, и что это может вообще в жизни изменить?» Хоть в жизни человечества, хоть в развитии какого-то философского направления. Я правильно вас понял? Именно. Надавил он со снисходительным презрением к тупоумному мне, не понявшего его сразу. Следствий довольно много, и все они важны, сказал я. Первое. Это означает, что человечество не стремится ни к счастью, ни к созиданию, ни к справедливости, ни к знанию, а также ни к гармонии, ни к любви. То есть все перечисленные стремления, безусловно, существуют, но они отнюдь не самоцели, не самоценные величины. Это все эпифеномены, сопроводительные явления. Стремится же человечество объективно, в силу природы, по устройству мира, помимо своего сознания, к совершению максимальных действий. То есть к захвату, переработке и выделению все большего и большего количества энергии окружающего бытия, окружающего энергоматериального пространства. Второе, и самое важное для нас, это означает, что все и любые попытки улучшить, усовершенствовать человека в сторону рациональности поведения, в сторону гармоничного комфорта его существования, так сказать, ошибочны и обречены на провал. Все коммунистические идеологии и теории всех мастей исходят из примитивного антропоцентризма. Они сводят предназначение человека исключительно к его человеческому благополучию, полагая существование человечества во Вселенной излишней и временной случайностью. Вот эту научную и, более того, умственную ограниченность мы должны преодолеть и отбросить. Третье. Осознание места и роли человечества во Вселенной позволяет нам осознать сущность прогресса и адекватно к нему относиться. Сущность прогресса не в том, что человечество обязательно достигнет счастья, гармонии и справедливости, но в том, что природопреобразовательная деятельность человечества от начала его существования постоянно нарастает, и конца, границы, предела этому росту принципиально не существует. Это и есть суть прогресса. Это и есть объективная вселенская суть существования человечества. Четвертое. А поскольку психологическая мотивация действий человека основана на неудовлетворенности существующим, что есть исходное и дежурное состояние человека, обуславливающее постоянную переделку мира, то не будет вам, граждане, гармоничного, вечного и единого социального мироустройства. Социумы будут зарождаться и восходить, падать и гибнуть. Существование утопического государства, то есть социально уравновешенного и соответствующего раз и навсегда определенным потребностям человека, невозможно в принципе. Социальное устройство любого общества было, есть и будет основано на одном базовом уровне. Как можно больше потреблять, перерабатывать и производить. Пятое. Все и любые идеологии и политико-экономические теории являются лишь попытками объяснить с точки зрения сознательной человеческой деятельности, направленной на удовлетворение человеческих же нужд, эту нехитрую истину энергоэволюционизма, изложенную в предыдущем пункте. Шестое: Смена общественно-экономических формаций вечная. исходя именно из повышения их КПД и общей мощности по части энергопреобразования. Седьмое. Именно поэтому замена органической, биологической, человеческой цивилизации, цивилизации машинной, компьютерной, неорганической, логично, естественно и неизбежно, объективно. Искусственные неорганические системы в перспективе производительнее нас. Их КПД в перспективе неизмеримо выше нашего. На единицу лично потребляемой энергии они способны производить на порядке больше работы, и в конце концов они будут умнее нас. Причем пределов ни их уму, как мощности аналитической операционной системы, ни их энергопреобразовательной деятельности принципиально не существует, пока они через создание нового Большого Взрыва не перезапустят Вселенную. Ну и восьмое, на закуску, поскольку люди самозамещаются машинами и вытесняются ими. И поскольку мощный психико-мышечный потенциал цивилизованного человека не находит в себе применения, не востребован. Человек ищет удовлетворение в искусственных опасностях и трудах. Покорение Эвереста, одиночное плавание через океан, прыжки с тарзанкой. Мы стремительно движемся к введению себя в виртуальные миры, где будем испытывать сильные, острые, потребные нам ощущения и напряжения, вообще при этом ничего не делая в реальности. Такова логика и психология нашего вымирания. Вот что следует из моей философии и из вашего «ну и что?». Я посмотрел на лица аудитории и увидел на них, что их подсознанию это все не нравится. и поэтому их сознание не желает это воспринимать. Не уверен, что и вы хоть теперь понимаете, что философия энергоэволюционизма переворачивает все представление о сущности человеческой истории, о сути социологии и морали, о направленности психологии как мотивационного механизма, о смысле экономики и о смысле существования человечества во Вселенной. Что такое разум и для чего любопытство? Почему плачут от счастья и хохочут над комедиями, в чем заключается красота и почему она вообще есть, для чего страдания, и комплекс греха и много чего еще. Потом был кофе-брейк, а потом я отправился гулять по улицам и дошел до бара на берегу, трактир Адмирал Бенбоу. Кстати, там была драка, и какого-то пьяного выкинули из дверей.